Праздник убиенных. Продолжение дневника молодого царя. И сейчас под Москвой осталась эта широкая аллея с вековыми деревьями, ведущая в усадьбу, в знаменитое Ильинское. Остались столетние липы в парке и старинная церковь. 3 июня. День свадьбы дяди Сергея и Эллы. Шумно отмечали этот день в Ильинском. Дети бегали по усадьбе, Это было новое поколение Романовской семьи. Заканчивался XIX век, и уже незримо возводились декорации нового страшного века, и на сцену выходили его действующие лица. Один из Романовых XX века, пятилетний мальчик в бархатных штанишках. Это Дмитрий, сын младшего брата Александра III, великого князя Павла. Он был рождён здесь, в Ильинском, и стал причиной гибели своей матери. Это случилось ещё до брака Николая с Алекс. И ныне, с вершины холма к Москве-реке спускается эта тропинка. На реке можно найти полуразвалившиеся мостки. Вот сюда к мосткам. Жарким летом 1891 года, радуясь солнцу и утру, сбежала молодая женщина, греческая королева Александра, жена великого князя Павла. Когда она садилась в лодку, начались преждевременные роды. Вскоре в скорью усадьбы лежало обряженное тело мёртвой Александры. Но мальчик появился на свет и остался жить. Его нарекли Дмитрием. Как удивительно сложится судьбы у всех, кто сейчас собрался на праздник в Ильинском. И страшно. Отец Дмитрия, великий князь Павел, будет вскоре выслан из России. После смерти Александра у него скандальный роман с женой адъютанта великого князя Владимира. Павел решит на ней жениться, но вдовствующая императрица будет неумолима. К ней придется присоединиться братьям Павла, Сергею и Владимиру. Это первый скандал в романовском семействе, который придется судить бедному Ники. Николай вынужден будет выслать из России милого дядю Павла. Но сын Павла, Дмитрий, останется в России и вместе с сестрой будет воспитываться в семье Сергея Александровича и Эллы. У этой пары не могло быть своих детей, и всю свою нежность Элла и Сергей Александрович обратили на Дмитрия и его сестрёнку. В дни революции 1905 года у большого театра встанет с бомбой СР Коляев. Всё рассчитано. Вот засветились в метели яркие фонарики кареты великого князя, и Коляев с бомбой бросился на перерез кареты и увидел в карете вместе с Сергеем Александровичем Эллу и детей. Каляев не посмел бросить бомбу. И делический террорист и делического XIX века. Но в другой раз, когда Сергей Александрович поедет один, Каляев не промахнётся. После убийства мужа Элла посвятит себя созданию монастырской обители, и Дмитрий будет жить у другого родственника, у царя Николая II. Папа и мама. Так он будет называть Ники и Алекс. Дмитрий даже станет женихом старшей дочери Николая, Ольги, которую сейчас вынесла кармелица, и она таращит глазёнки на мальчика. И Николай всегда будет любить этого красавца и франта. В нём будет всё, чего никогда не было в самом Нике. Дмитрий истинный гвардеец, дуэлянт, сердцеед, кутила. Николай не отдаст ему Ольгу, но сердце отдаст. И в тобольское заключение Николай возьмёт с собой письма любимца, насмешливые письма юнного повесы. Дорогой дядя, я страшно, страшно благодарен тебе за твоё милое письмо. Я был так доволен получить его, что почтил его вставанием, и во всё время его чтения почтительно стоял, согнувшись пополам. Ужасно рад, что вы приезжаете сюда. Уж очень хочется вас видеть. Воображаю шляпу, которую моя сестра Ольга напялила себе на свою породистую голову. «Еще раз благодарю за письмо. Над твоим я много посмеялся, но все-таки из почтения пустил свой смех на букву «э». Хе-хе-хе», а не «ха-ха-ха». Ну, а за сим крепко обнимаю тебя, ручки тети покрываю сладострастными поцелуями и прошу ее не забывать своего сына. Через шесть лет после этого письма сын Дмитрий будет участвовать в убийстве самого дорогого человека для мамы Алекс, Григория Распутина. Он ещё раз убил свою мать, скажет о нём Алекс. Но сейчас 1896 год. Мальчик возится на лугу, и с ним играют ещё двое мальчиков. Их привёз в усадьбу князь Константин Константинович. Вся читающая Россия знает этого человека под псевдонимом КР. Его романтические стихи в девичьих дневниках и альбомах. Сама императрица старательно переписывает их в свои тетради. Романсы Чайковского, Алябьева написаны на его слова. В мраморном дворце, любимом доме К.Р. не раз бывал его знакомец, писатель Федор Достоевский. И вот что записал К.Р. однажды в своем дневнике. В нем, Достоевском, есть что-то таинственное. Он постиг что-то, что мы все не знаем. Он был осужден на казнь. Такие минуты немногие пережили. Он уже распростился с жизнью, и вдруг, неожиданно для него, она опять ему улыбнулась. Достоевский ходил смотреть казнь Молодецкого. И полит Молодецкий был казнён в 1880 году за покушение на Михаила Тарееловича Ларис Меликова, одного из самых блестящих сановников Александра III. Мне было бы отвратительно сделаться свидетелем такого бесчеловечного дела. Может быть, ему хотелось мысленно пережить собственные впечатления Молодецкий озирался по сторонам и казался равнодушным. Фёдор Михайлович объясняет это тем, что в такие минуты человек старается отогнать мысль о смерти. Ему припоминаются большей частью отрадные картины. Его переносит в какой-то жизненный сад, полный весны и солнца. Но чем ближе к концу, тем неотвязнее и мучительнее становится представление неминуемой смерти. Ужасен переход в иной неизвестный образ. Мне как-то грустно стало от слов Фёдора Михайловича. И возобновилось прежнее желание испытать самому последние минуты перед казнью и быть помилованным. Мне бы хотелось пережить все эти страдания, они должны возвышать душу, смирять рассудок. Испытать самому последние минуты перед казнью Каер не удастся. Но вот детям его, резвящимся сейчас на лугу, Старшему сыну и Анну поэт Каэр посвятил колыбельную. Спи в колыбели нарядный, весь в кружевах и шелку, спи мой сынок ненаглядный в тёплом своём уголку. В этой длинной колыбельной были странные строки: в тихом безмолвие ночи, собраза в грусти святой, Божией матери очи кротко следят за тобой. Сколько участия во взоре этих печальных очей, Словно им ведомо горе будущей жизни твоей. И еще, спи же, еще не настали Годы смятений и бурь. Каэр умрет в 1915 году, Бог его миловал, И он так и не узнает, что будут означать его пророчества. Тот, кто лежал в колыбели нарядной, Иоанн, Юанчик, как нежно звали его в семье. Его братья Константин и Игорь в годы смятений и бурь погибнут на дне грязной шахты. После жестоких побоев их сбросят туда ещё живыми. И рядом с ними на дне этой шахты будет умирать хозяйка усадьбы тётя Элла. Элла, одна из пленительнейших женщин того ушедшего времени. Французский посол в России Марис Полеалок влюблённо писал Мне вспоминается, как я обедал вместе с ней в Париже около 1891 года. Я так и вижу ее, какой она тогда была. Высокой, строгой, со светлыми, глубокими и наивными глазами, с нежным ртом, мягкими чертами лица, прямым носом, с чарующим ритмом походки и движений. В ее разговоре угадывался прелестный женский ум, естественный, серьезный и полный скрытой доброты. По легенде, на дня шахты Элла перевяжет платком разбитую головку Ианчика, того, кто когда-то лежал весь в кружевах и шелку в мраморном дворце, любимом доме поэта К.Р. Весело в Ульянском. Ианчик и Константин бегают по лугу с Дмитрием, а на коленях у великого князя Павла таращит глазёнки ещё один будущий убийянный младенец Игорь, младший сын К.Р. Впрочем, расстреляют и дядю Павла. Нарезвящихся детей смотрят благостно Ники и жадно Алекс, как мечтает она о сыне. Праздник жизни продолжается. Они путешествуют: Австрия, визит к престарелому императору Францу Иосифу, потом навестили бабушку и дедушку Ники, то есть датского короля и королеву, и оттуда в Англию к другой бабушке, королеве Виктории. Объезд королевских фамилий закончился визитом в республику Францию. Ходынка, которую потом столько раз припомнят ему в России, на Европу не произвела впечатления. Во Франции их принимали восторженно. В открытой коляске красавица императрица, молодой государь и очаровательная девочка. Это был первый визит в Париж русского царя после злополучного визита его деда Александра II, когда в него стрелял поляк Березовский. встил за угнетённую Польшу. Теперь никто не стрелял напротив толпы восторженного народа оваций. Только свободная республика может так восторгаться монархом. Даже заложили мост в честь отца. 25 сентября произошла закладка моста, названного именем Папа. Сидели в большом шатре, отправились втроём в Версаль. По всему пути от Парижа до Версаля стояли толпы народа. У меня почти отсохла рука, прикладываясь. Он был в форме и прикладывался к козырьку фуражки. Прибыли туда в четыре с половиной и прокатились по красивому парку, осматривая фонтаны. Действительно, есть сходство с Петергофом. Залы и комнаты дворца интересны в историческом отношении. Его поразило сходство с Петергофом, а ее — историческое отношение. Она постояла на балконе дворца, куда в дни революции ворвавшаяся толпа заставила выйти королевскую чету. В Париже Алекс рассказали о месте, где когда-то был ров, куда свозили гильотинированных. Она представила их вместе в яме. Дантон, Робеспьер, жирондисты. Они осмелились казнить своего короля. Ну что ж, Бог покарал их безумием, они убили друг друга. Она никогда не забывала всё это. Через 20 лет, когда она услышит об отречении Неки, она будет повторять по-французски: "Абдике, отрёкся". Ты Ники души. 1896 год заканчивался. Алекс ждала ребёнка. Она верила, будет мальчик. Как она жаждала этого мальчика. Но Дневник. 29 мая 1897 года. Второй счастливый день в нашей семейной жизни. В десять утра Господь благословил нас дочкой у Татьяной. Весит восемь с половиной фунтов и длиной в пятьдесят четыре сантиметра. Читал и писал телеграммы. На свет появилась еще одна убиенная.